Глава четвёртая Доктор оказался человеком умным, что отнюдь не облегчало положение. Он простукал лёгкие жиля, послушал сердце, задал со скучающим видом обычные вопросы, явно не придавая им ни малейшего значения, Теперь Жиль сидел напротив врача в глубоком кресле стиля Людовика XIII и пристально смотрел на него в смутной надежде, что эта уверенность, этот безапелляционный тон не прикрывают полного бессилия врача исцелить пациента. В конце концов, врачи научились вырабатывать такое вот решительное выражение лица, так же, как адвокаты напускают на себя уверенность. Так же, как у меня, вероятно, бывает иной раз выражение глубокого интереса и понимания, подобающее журналисту. И все же надежда теплилась в его душе. А вдруг и в самом деле существует такая маленькая пилюлька, излечивающая от отвращения к жизни? Почему бы такой и не быть? Может, у него ужили лантье? просто чуточку недостает в организме кальция или железа или еще какой-нибудь штуковины. И только поэтому он несчастен. Ведь бывает же, в конце концов, и так. Человек выдумывает не весь что насчет своей воли, свободы, мозга. И вдруг оказывается, что он связан по рукам и ногам просто потому, что ему недостает витамина Б. Так-то. Именно это и надо себе внушить. Убедить себя в этом. Человеческий организм — весьма сложная фабрика. И... — Словом, вы чувствуете себя плохо? — сказал доктор. — Не скрою от вас, что я мало чем могу вам помочь. — Как так? Жиль почувствовал себя униженным и обозлился. Ведь он уже психологически отдался во власть этого врача, доверился ему... И вдруг через час этот шарлатан преспокойно заявляет, что на него рассчитывать не приходится. Да ведь он врач. Это же в конце концов его ремесло. Он обязан что-нибудь сделать. Что если бы в гараже механики вдруг перестали разбираться в машинах? Или физически вы вполне здоровы. Во всяком случае, по внешним показателям. Если хотите... Можно сделать анализы, можно прописать вам лекарство для поднятия тонуса. Одну капсулу перед едой по пять раз в день. Он говорил почти насмешливо и Жиль возненавидел его. Он шел к чадолюбивому отцу, а ему подсунули ученого-скептика. «Раз вы считаете, что это поможет, я готов принимать любое лекарство, хоть по десять раз в день!» — сухо сказал он. Доктор засмеялся. «Только какое? Вы страдаете общей вялостью, которую мы называем депрессией. Она затрагивает и умственную деятельность, и половую сферу, и все прочее, как вы говорили. Если желаете, могу направить вас к психиатру». «Иногда бывает толк, иногда нет. Есть у нас доктор Жиро. Он очень хорошо разбирается...» Жиль взмахом руки отмел это предложение. «Могу посоветовать вам отправиться в путешествие, отдохнуть хорошенько или, наоборот, изнурять себя. Признаться, я плохой специалист в этой области и не решусь утверждать то, чего не знаю». Могу посоветовать только одно – выждать. Тут он позвал ассистентку и, словно делая подарок Жилю, продиктовал ей рецепт на безобидное, вместе с тем сложное по составу лекарство. Жиль смотрел на него. Ведь у этого человека хорошее, умное и усталое лицо. Подписав рецепт, доктор протянул его Жилю. Давайте все-таки попробуем. По крайней мере, жену свою успокоите, если вы женаты.